Глава шестая. Но какой же из него воришка? Вломившись в дом отца, сразу бросаюсь по лестнице наверх, игнорируя радостные возгласы заметивших меня детей. — Таня, привет! — А ты сегодня с нами поиграешь? — Простите, котята. Все же отзываюсь я, на миг обернувшись. У меня срочные дела. Скрываюсь в гостевой спальне, сгребаю оставленные на столе вещи, зарядку для телефона, наушники, ключи в рюкзак. «Не могу больше ни минуты находиться в этом городе. Мне нужно срочно уехать домой». Закинув за плечо рюкзак и захватив ветровку со спинки стула, спускаюсь обратно вниз. Жутко не хочется ни с кем прощаться, но в прихожей уже поджидает Анна с кухонным полотенцем в руках. «Танюш, ты снова уходишь? Может, позавтракаешь? Я пирог с яблоками испекла». «Спасибо большое, но мне срочно нужно вернуться домой». взволнованно вру я а что случилось да там замеры делать приедут я кухню новую заказала совсем забыла что мы на сегодня с мастером договорились а, -а, -а понимающе тянет анна извините что так получилось я опаздываю ужасно поцелуй от меня папу пусть не обижается что я так быстро уехала ладно конечно я ему передам добродушно отзывается жена отца таня а когда ты еще приедешь Подбегает ко мне Лизонька и крепко обнимает за бедра, выше, пока не дотягивается. Присаживаюсь на корточке и обнимаю ее в ответ. Не знаю, солнышко, но я позже тебе позвоню, хорошо? Чмокаю ее в бархатистую щечку и бессовестно сбегаю на улицу, пока племянники не прискакали прощаться вслед за сестрой. От троих улизнуть было бы уже проблематичнее. Да остановки шагают так быстро, что начинает колоть в боку. К счастью, автобус подходит почти сразу. Занимаю место в самом дальнем углу у окна, прислоняюсь лбом к прохладному стеклу и лишь только теперь даю волю слезам. Закрываю глаза и беззвучно реву. Грудную клетку разрывает от боли. Сама не понимаю, почему мне настолько паршиво. Казалось, давно уже переболела, пережила, но нет. В душе будто вскрылся нарыв, о существовании которого я не подозревала. Думала... Рана давно зажила, оставив после себя лишь фантомные боли. Когда мелькающие за стеклом разномастные многоэтажки города сменяются лесополосой, мои слезы, наконец, высыхают. И я просто смотрю в окно невидящим взором. Старенький автобус, как обычно, дымит и подпрыгивает на каждой кочке, доставляя немалый дискомфорт, но сегодня я даже не обращаю на это внимания. Зачем только я встретила его? Жила себе спокойно, а теперь... А теперь надо заново забывать. Но пока сложно даже представить, как мне это удастся. Для начала нужно как-то выбросить из головы вопрос, зачем Сергей звал меня на ужин. Чего хотел? Вспомнить юность, провести со мной ночь или чего-то большего? Думать об этом невыносимо. А может, мне стоило согласиться. Чего я так заортачилась? Начала старые обиды припоминать. Столько лет прошло. Мы теперь совсем другие. «Зачем я начала этот разговор? Кому от него стало лучше?» Он даже не извинился. Так и не понял, сколько боли мне причинил. И вряд ли когда-нибудь поймет. «Мне стоит с этим смириться, стоит простить и отпустить, уж раз и навсегда, но я не могу. Нет, в самом деле, ну какой ужин? Было бы лучше, если бы он вообще меня не окликал. Я бы пережила». По пути от остановки к своему дому встречаю соседку Алю. Мы с ней общаемся, иногда душевная женщина. «Привет, она мне рукой еще издалека. Что, в город ездила?» «Привет, Аль». «Ага». Поравнявшись, мы коротко обнимаемся. «Ого, Тань, а чего у тебя с глазами? Ревела, что ли?» Обеспокоенно вглядывается в мое лицо Аля. «Да все нормально». Отмахиваюсь я. Мошка просто попала, еле получилось достать. «Сегодня просто какой-то день вранья». «Слушай, там какой-то мальчишка возле твоего дома с самого утра крутится». Вдруг сообщает соседка. «Я его дважды прогоняла, он убежит, потом, смотрю, снова неподалеку маячит. Я уж милиции ему пригрозила». «Да ты что, зачем угрожать, Аль?» «Расстраиваюсь я. Это, наверное, кто-то из моих учеников». «Ой, и правда, а я что-то не подумала даже» озадаченно запускает пальцы в волосы Аля, взлохмачивая свою буйную рыжую шевелюру. Да просто он скользкий такой с виду, знаешь, взгляд как у волчонка, на воришку уж очень похож. Это Тёмка, наверное, взволнованно закусываю я губу. Ладно, побежала я тогда, наверное, что-то случилось, раз пришел. Махнув на прощание соседки рукой, поспешно шагаю дальше. На крыльце меня и правда поджидает Тёмка, мой ученик из пятого класса. Ну, какой же из него воришка! Хороший мальчик, просто одет плохонько. С родителями не повезло. — Здравствуйте, Татьяна Петровна. Завидев меня, тут же вскакивает на ноги он. — Здравствуй, Артем. Что-то случилось. Почему не позвонил? Давно ждешь? — Сходу засыпаю я его вопросами. — Да с ночи. Не хотел вас тревожить. Мамка опять напилась, кидалась на меня со стулом. В горле собирается ком, сердце сжимается, как представлю, что этого голубоглазого ангела может так обижать родная мать, а самое паршивое, что я не знаю, как мальчишке помочь. Кое-как отыскиваю в рюкзаке ключи, отпираю и распахиваю дверь перед своим гостем. — Идем, Тема, заходи. Ты голодный, наверное. Сейчас я блинчиков быстро напеку. — А можно я немного? Посплю у вас? — робко спрашивает парень. «Конечно, мой хороший. Сейчас я тебя постелю». Укладываю его в своей спальне на кровать. Домик у меня маленький, две комнаты всего, одна из которых совмещена с кухней. И пока Тёмка спит, завожу тесто, убираю в холодильник, чтобы, когда мой гость проснется, напечь ему горяченьких блинов. Решаю еще сварить суп с фрикадельками. В прошлый раз Артём его так нахваливал. Учуяв запах фарша, под ногами материализуется Васька. Хитрец. Трется рядом, выпрашивая лакомство. Черный, как смоль, здоровый котяра. Однажды прибившийся ко мне прямо на улице еще котенком. Не смогла тогда пройти мимо, забрала к себе. С тех пор вот так и живем вдвоем. Темка просыпается уже, когда начинает вечереть. Суп давно готов и даже успел остыть. Ставлю его на разогрев и быстренько принимаюсь за блины. — Доброе утро. — улыбаюсь сонному Артему в надежде подбодрить. Мой руки и пойдем кушать. Но мальчишка кивает без особого энтузиазма. Садимся за стол. Замечаю на худом плечике огромный синяк. — Это она? — спрашиваю над треснутым голосом. — Угу. — хмуро кивает Артем. — Не успел увернуться один разок. — Тема, — тяжело вздыхаю я, — ты ведь понимаешь, что я, как твой учитель, не могу бездействовать, глядя на все это, и обязана сообщить в органы опеки. «Но вы ведь этого не сделаете, Татьяна Петровна». Спокойно, с не по годам, проницательным взглядом спрашивает он. «Родители не должны так обращаться со своими детьми, это недопустимо, Тёмочка». «Я не хочу в детский дом», — хмуро, совсем как взрослый, — произносит мальчишка. «И я понимаю, что он прав, что это, наверное, еще хуже. Мать его, хоть и алкоголичка, но любит сына по-своему, когда трезвеет, даже раскаивается». Я столько раз уже с ней беседы проводила и органами опеки грозила. Она боится их, как огня, клянется, божится, что больше в жизни крюмки не прикоснется, но все равно периодически срывается. — Если вы меня сдадите, я никогда вам не прощу, — насупившись, — заявляет Артем. — Я не сдам, — тихо отвечаю я, — не сдам, Тёма. Поднимаюсь из-за стола, ухожу, сажусь на диванчик в углу комнаты и отворачиваюсь к окну. На душе такой груз из-за этого мальчишки, и руки у меня связаны. Артемка шустро поедает блины, прихлебывая супом, а когда тарелки пустеют, подсаживается ко мне. — Татьяна Петровна, вы такая хорошая. Если вас кто-то обидит, вы только скажите, ладно? Мы с пацанами любому шею намылим. Я умилённо улыбаюсь, трепляя его по волосам. Вот какой у меня защитник. — Спасибо, Тёмочка, но меня никто не обижает, не переживай. «А почему вы одна живете? Почему у вас нет мужа?» «И ты туда же», — смеюсь я. «Не нашелся пока еще мой муж». «Вот я вырасту, на вас женюсь», — важно заявляет мальчишка. «Когда ты вырастешь, я буду уже старая». Снова хохочу я. «Ну и что?» «Нет-нет, даже не думаю об этом. Ты найдешь себе девочку-ровесницу, и у вас будет замечательная семья. Тогда хочу, чтобы моя жена была...» «На вас похоже». «Ты вырасти сначала, потом о жене будешь думать. Сейчас главное хорошо учиться, закончить школу, поступить в университет». «Да, да, я знаю». Недовольно закатывает глаза сорванец. «А можно мне еще блинчиков?» «Конечно». Ласково отвечаю я, поднимаясь с дивана. «Сейчас напеку».